Кроме того, я подробно проанализировал работы европейских путешественников, Николая Рейриха, в частности. Не знаю. Лама медленно покачал головой. Но не очень полагайтесь на людскую молву, и вот вам мой совет. Если надеетесь встретить рай, готовьте скаду. — Значит, вы не станете препятствовать, не смея верить удаче? — тихо спросил итальянец. Что я, чтобы прервать цепь, где звено цепляется за звено?» — с ощутимой горечью спросил Лама. «И на каком месте следует разомкнуть кольца?» Невзирая на сухой воздух высокогорья, Валентий совершенно взмок от напряжения. Встреча с Верховным и глубоко потрясла и обрадовала его. Радость превозмогала усталость...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 Или чисто случайное попадание, когда чужое неведомое обретает игрой случая знакомые черты? Спрашивал себя Валентий. Он спустился с холма Патресионного. Это была одна из тех волнующих загадок, которые не устает подбрасывать непостижимое по самой своей природе искусство. Гагван Римпочи, затворившись в библиотеке,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 Подвздошная чакра в узкоанатомическом толковании индо-тибетской медицины – одно из средоточий жизненной силы. Выходило, что никого из гостей ни при каких обстоятельствах не следовало пускать в долину.